Плоды всеобщей диспансеризации Диспансеризация, иначе скрининг, регулярное обследование здорового человека или больного с хроническим заболеванием стабильного течения с целью раннего выявления значимой патологии, например, онкологии или факторов риска для атеросклероза, диабета и прочее. Диспансеризация населения в значительной мере заслуга советской медицины. Строго говоря, массовая диспансеризация или скрининг были приняты странами Запада именно у СССР. Мой отец входил в Объединенный комитет по здоровью во время визита американского президента Буша-старшего. Я помню, как он рассказывал о восторженных отзывах американцев об организации нашего здравоохранения. Мне тогда это было странно слышать. Нашей медициной в то время мы все были недовольны. Плюсы диспансеризации хорошо известны и неоспоримы. Обнаружить болезнь в самом зачатке и выявить предпосылки к ней значит эффективно лечить и предупреждать. Только не так давно все оказалось не так линейно просто. Дело в тех самых массовых, ложноположительных результатах обследований, о которых мы уже столько говорили. Сегодня вал данных неясной клинической значимости рискует погрести под собой саму идею диспансеризации, скрининга. Поэтому, чтобы сохранить всю неоценимую пользу раннего выявления болезни, необходимо определить кому, когда, что и сколько. Иными словами, скрининг, диспансеризация, обязателен для каждого, но не по площадям, а строго по алгоритму, разработанному специально для каждого возраста и в соответствии с наличием факторов риска. Скрининг на раннее выявление скрытых болезней должен в идеале соответствовать четырем принципам. Болезнь должна быть достаточно распространенной и серьезной по своим последствиям. Допустим, нет никакого смысла просеивать миллионы людей через ряд исследований, чтобы выявить кисту селезенки. И встречается нечасто, и совершенно доброкачественно по сути. Или множественный склероз – болезнь не такая уж и частая, хотя и грозная по своим последствиям. Слишком дорого обойдется такой скрининг, тем более он будет противоречить следующему принципу диспансеризации. Против болезни, на которую проводится скрининг, должно существовать эффективное лечение. Мы стараемся выявить болезнь на ранней стадии, чтобы раньше начать лечить, чтобы предотвратить ее развитие. Если такого лечения пока нет, если в основном лечат только обострение, то проводить скрининг в бессимптомном состоянии смысла нет. В этом суть следующего принципа. Лечение в бессимптомный период должно быть эффективнее, чем тогда, когда симптомы уже есть. А так бывает далеко не всегда. Примеры – волчанка, тот же множественный склероз, многие болезни печени и так далее. Экономическая и медицинская эффективность скрининга должна подтверждаться временем или опровергаться, смотря как посмотреть – Классический пример рак простаты. После введения в 90-х годах поголовного скрининга мужчин на уровень простат специфического антигена врачи стали выявлять этот рак в десятки раз чаще и на самых ранних стадиях. Количество операций возросло многократно, а вот смертность от этого рака как была, так практически и осталась. Что же мы с таким энтузиазмом оперировали и изничтожали? Оказалось, что на таких доклинических стадиях рак простаты может прогрессировать, а может и нет. И процент здесь 50 на 50 А операция – это и импотенция, и недержание мочи, и прочие малоприятные вещи Именно поэтому сегодня во всем остальном мире предлагают либо вмешательство, либо наблюдение Звучит дико – наблюдать за раком Но медицинская наука считает такой подход вполне оправданным И скрининг на рак простаты сегодня перестал быть поголовным Его предлагают мужчинам 50 лет и старше, объяснив предварительно все «за» и «против» такого скрининга. То есть теперь это совместное решение врача и пациента. Я понимаю, что непрофессионалу, человеку других профессий такое слышать более чем странно. Звучит как посягательство на святые принципы раннего выявления и профилактики болезней. Поймите правильно, современная медицина не против скрининга, диспансеризации. Современная медицина против того, чтобы искать в темной комнате черную кошку, особенно тогда, когда ее там нет. Нужно выявлять и разделять пациентов по группам риска и предлагать те или иные исследования не всем скопом, а с умом, прицельно. Например, почему не проводят поголовный скрининг на рак яичников – потому что если на УЗИ находят подозрительные изменения, при этом они подтверждаются другими анализами, больную отправляют на операционный стол, не могут в такой ситуации не оперировать. Так вот, на операции рак подтверждается только у 3% оперированных женщин, у которых не было факторов риска для такой болезни, но были изменения на скрининге. На одну действительно необходимую операцию приходится 29 сделанных зря, с операционными рисками, осложнениями, процентом смертности. Таково положение вещей в современной медицине. Нравится оно вам или нет? Я понимаю, что совсем не нравится. Как хорошо верится в сказки, что главное дойти до врача и выбить из него какой-нибудь МРТ, а уж там-то аппаратура все покажет. Если бы. Поэтому сегодня во всем мире основная ставка делается не на совершенствование аппаратуры для скрининга диспансеризации а на тщательную сортировку людей перед исследованиями, в зависимости от их индивидуальных рисков. А мы все наступаем на те же грабли, в итоге перемалываем в пустую и так не очень большие деньги, отпущенные на нашу медицину. Пойди туда не знаю куда, найди то не знаю что. Это только в сказках все хорошо кончается, в реальной жизни надо уметь быстро перестраиваться.